«Когда-то там было немало ферм, но в наши дни едва ли можно заработать что-то. Хозяйство по старинке и экономические обстоятельства постепенно вытесняют людей из этих медвежьих углов. Они продают свои фермы, за гроши и уезжают. По большей части в города, где еще можно устроиться на работу». Хардвик кивнул. «А те, кто остается, как раз наиболее консервативны и не жалуют чужаков». «Вот именно». Земли в основном перешли к людям, которые не живут там и даже не пытаются делать вид, что используют их для сельскохозяйственных нужд. Иногда пускают на выпас скот, очень небольшие стада, и на этом дело кончается. Совсем неплохой способ получения скидки с налогов для тех, кому это выгодно. Кроме того, во времена земельных банков им тоже было сдано немало участков. Хотите сказать, что эти лесные жители так что ли их можно назвать, участвуют в заговоре молчания? «Не то, чтобы они делали это сознательно или намеренно», — сказал Льюис. «Это просто их образ жизни, мораль, унаследованная от старой крепкой философии первопроходцев Запада. Они занимаются своими делами, им не нравится, когда люди суются в их жизнь, а сами они не лезут в чужую. Если человеку хочется жить тысячу лет...» Это может быть и удивительно, но это его личное дело. Черт с ним, пусть живет. И если он хочет жить один, хочет, чтобы его оставили в покое, это тоже его дело. Они, возможно, обсуждают Олиса между собой, но ни в коем случае ни с кем из посторонних. И, скорее всего, им не понравится, если кто-то чужой будет пытаться разговорить их на эту тему. Мне кажется, они уже... Просто привыкли к тому, что Олис остается молодым, хотя их самих годы не щадят. Удивление прошло, и, видимо, даже между собой они не очень-то его обсуждают. Новые поколения принимают это как должное, потому что их родители не видят тут ничего необычного. Да и самого Олиса люди встречают редко, ведь он живет очень обособленно. А чуть дальше от тех мест, если кто и думал об этом чудаке, то скорее как... Об очередной утке Еще, мол, одна байка, выдумка Которая гроша ломаного не стоит Может всего лишь шутка понятная Разве что жителям какого-нибудь Медвежьего угла вроде Дарк Холлу Как легенда про Риф Ван Викли Легенда, где нет ни слова правды Скорее всего, люди просто Посмеются над человеком Который воспримет эту историю всерьез И попытается в ней разобраться Однако Ваш человек заинтересовался Да, и убей меня, бог не знаю почему. Тем не менее, ему это дело не поручили. Он был нужен в другом месте, кроме того, его там знали. И вы? Мне потребовалось два года работы. И теперь вы знаете всю его историю. Не всю. Надо сказать, теперь вопросов у меня стало еще больше. Вы видели его самого? — Неоднократно, — ответил Льюис, — но я никогда с ним не разговаривал, и, думаю, меня он не видел ни разу. Каждый день перед тем, как забрать почту, Олис совершает прогулку, но никогда не уходит далеко от дома. Все, что ему бывает нужно, приносит почтальон. То пакет муки, то фунт бекона, дюжину яиц, иногда спиртное. Надо полагать в нарушение правил почтового ведомства. «Разумеется. Но почтальоны делали это годами. Всех такая ситуация устраивает. По крайней мере, до тех пор, пока кто-нибудь не устроит скандал. Но там скандалов не устраивают. Возможно, кроме почтальонов Олис ни с кем никогда дружеских отношений не поддерживал». «Насколько я понял, хозяйством он практически не занимается». «Совсем не занимается. У него есть небольшой огород, но это все. Земля пришла в полное запустение». «Но должен же он на что-то жить. Где-то он берет деньги?» «Да», — ответил Юис. «Раз в пять или десять лет он отсылает одной фирме в Нью-Йорке горсть драгоценных камней». «Как на это смотрит закон?» «Вы имеете в виду, что они могут быть краденными?» «Нет, не думаю. Хотя, если бы кто-то захотел найти, к чему прицепиться, это было бы несложно. Давным-давно, когда Аволюс только начал отправлять им камни, возможно, все было в порядке. Но время шло, законы менялись, и я подозреваю теперь, и он сам, и покупатель, кое-какие из них нарушают. Но вы не вмешиваетесь». «Я проверил фирму», — сказал Льюис, — «и они здорово забеспокоились. Прежде всего потому, что все эти годы безбожно обдирали Уоллиса. Но я сказал им, чтобы они покупали, как и раньше. А если кто-то еще будет их проверять, чтобы сразу отсылали этих людей ко мне. Короче, посоветовал им держать язык за зубами и ничего не менять».